предписанных психологами острова. уроби имелось свое мнение на этот счет. Чертовски глупо. Сегодня в нем клокотал дух противоречия. Он с завистью смотрел на волны. Они были свободны, одни приходили и уходили. Глаза его потемнели, щеки пылали, маленькие руки нервно подергивались. Где-то в саду мягко зазвенел колокольчик. Еще 15 минут размышлений.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 Неожиданно вскричал песочный человек. Теперь он как будто понял, о чем шла речь, и почему-то был в невыразимом испуге. Он продолжал щипать, дергать и щупать свое длинное новое тело, словно оно-то и внушало ему ужас. «Не давай мне название! Не давай мне ярлыка!» «Да? А почему бы это?» «Я сущность!» – возопил песочный человек. «Я не ярлык! Я именно сущность! Позволь мне уйти!»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 Когда же они перестанут следить за каждым его шагом? Они регламентируют его игры, еду, занятия. Они отняли у него товарищей, мать, отца, а теперь придумали еще этот трюк. «Нет, я не от мистера Грилла», – взмолился песочный человек. «Выслушай меня, пока никто не пришел, не увидел меня здесь и окончательно не испортил все». Робби топнул ногой. Задыхаясь от волнения, песочный человек отскочил назад. «Послушай меня!» — крикнул он. «Я... я не человек. Это ты, человек. Здесь, на земле, мысль отлила в форму человека в вашу плоть. Твою и всех нас. Вы все сделаны по одному шаблону. Но не я. Я чистейшая сущность. Ложешь!» И Робби снова топнул ногой.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 Наступила тишина. Красный резиновый мяч подпрыгивал на земле. Вверх, вниз, вверх, вниз прыгал красный резиновый мяч. Ой, Роби только сейчас заметил его. Откуда взялся этот мяч? Он ударил его о стену, потом поймал. Вот здорово. Роби не заметил отсутствия того незнакомца, который что-то кричал ему всего несколько секунд назад.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 «Пора идти на лэнч. Час размышлений кончился. Я не вполне уверен, что Паттер Лок одобрит твои игры. Они не предусмотрены нашими правилами». Робби тихонько чертыхнулся. «Ну, так и быть. Играй. Я ничего ему не скажу». Мистер Грилл был настроен великодушно. «А мне вовсе и не хочется играть». Робби насупился и залез носком сандалии прямо в грязь, «Эти учителя все портят. Вас даже стошнить не может без их разрешения». Грил сделал попытку задобрить мальчика. «Если ты сейчас же пойдешь на лэнч, я разрешу тебе потом посмотреть по телевизору на маму». «Лимит времени две минуты, 10 секунд. Ни больше, не меньше». Таков был язвительный ответ Робби. «Вечно ты недоволен, Робби. Когда-нибудь я убегу, вот увидите». «Хватит, малыш».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 может и не мог всерьез произнести слово черт Оно уже давным-давно вышло из употребления учебник семантики раздел 7 страница 418 ярлыки и сущность вспомнил крикнул робби озираясь по сторонам здесь только что был песочный человек и он сказал что пошли сказал мистер грил пора на ленч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 «Ммм, вот он. Роби был здесь, перед ним. Маленький Роби Моррисон стоял, глядя на небо, сжимая кулаки и что-то кричал в пустоту. Во всяком случае, грилл видел там только пустоту». «Хеллоу, Роби! — окликнул его грилл. При звуке его голоса мальчик судорожно дернулся. Он весь колыхался. Цвет, плотность, качество – все мгновенно менялось». грил прищурился, решив, что все это только померещилось ему от солнца. «Я не Робби!» — крикнул мальчик. «Робби сбежал! Он оставил меня вместо себя, чтобы одурачить вас, и чтобы вы не погнались за ним! Он одурачил и меня!» — крикнул ребёнок с сердитым рыданием. «Нет, нет, не смотрите на меня так! Не думайте, что я Робби! От этого мне станет ещё хуже! Вы ожидали, что застанете его, а нашли меня и превратили меня в Робби! Вы отлили меня в его форму, и теперь я уже никогда, никогда не смогу измениться! О боже!» «Ну, пойдём же, Робби!»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 «Вот здесь. Я сейчас... Я сейчас... Созвонюсь с психоклиникой». Через несколько минут целый отряд санитаров бежал по саду. «Будьте вы все прокляты!» — вскричал мальчик, сопротивляясь. «Убирайтесь к черту!» «Тише!» — спокойно возразил грил помогая остальным запихнуть ребенка в цилиндр подземки. «Сейчас ты употребил ярлык, который не имеет под собой никакой сущности. Цилиндр».